Джейлс поджидал жену на набережной. "Ну что?" спросил он. "В интересующий нас период он вернулся из Индии, жил в Делмуте. Он даже подарил мне копилку в виде просёнка, но убить он никого не мог. Это исключено. Он слишком спокойный и мягкий человек, очень милый." Но из тех, на кого никогда не обращают внимания, таких, как он, можно увидеть среди гостей у кого угодно на вечеринке, но никто не замечает, когда они уходят. Мне он кажется глубоко порядочным человеком, преданным своей матери и обладающим массой других достоинств. Но с женской точки зрения он ужасно скучный. Я понимаю, почему ему не удалось поразить воображение Хелен. Знаешь, он из тех мужчин, на кого в браке можно положиться, Но выходить за них замуж не хочется. Бедняга, а он, наверное, сходил по ней с ума. Не знаю, не уверена. Во всяком случае, я убеждена, что наш злонамеренный убийца не он. Не забывай, дорогая, что ты вообще мало знакома с убийцами, не так ли? Что ты хочешь сказать? Я вспомнил об этой тихой мышке Лизе Бордан. Присяжные сочли её невиновной, и об Олесе тоже миролюбивом человеке, которого оправдали после обжалования приговора. Видишь ли, я не думаю, что существует какой-то один определенный тип убийцы. Они ведь бывают разные. Я не могу представить себе, у Уолтера Фейна Гвенда внезапно замолчала. Что случилось? Ничего. Она вспомнила лицо Уолтера Фейна в тот момент, когда он протирал стекла своего пенсне и его странный слепой взгляд, когда она заговорила о Вилле Сент-Кэтрин. Может быть, сказала она с лёгким колебанием. Он и вправду сходил по ней с ума?